Когда я медленно начала проваливаться на дно депрессии, я все чаще стала вспоминать Светлану. Я часами лежала на маленьком диване в кухне, иногда заглядывая в мессенджеры на ноутбуке. Темная осень, зима и весна казались мне бесконечным временем муки. Я лежала на диване и думала, что написать книгу о человеке, который страдает и никуда не едет, Никуда не идет и ничего не делает не так-то просто. Ведь вокруг меня ничего не происходило. Каждое утро я просыпалась от болей в суставах и мутного шума в голове. Прежде чем встать с постели, я лежала по два часа с закрытыми глазами и пыталась прийти в себя. Работала я по вечерам, поэтому у меня была возможность лежать и переживать свое бессилие. Я много думала о Светлане. Всю жизнь она прожила в одной квартире. Я осилилась посчитать, сколько часов она провела на своем диване перед телевизором. Ее крохотное невесомое тело, оттекченное болезнью, беспокоило меня. Странно, думала я, она снилась мне всего лишь однажды. Во сне я звала ее, но она стояла ко мне спиной, и ее поза выражала животное недовольство. Так ведет себя измученная вниманием и тычками собака. Она тихо рычит но не двигается с места. Единственное, чего она желает, чтобы ее оставили в покое. В дни, когда не было работы, я пролеживала на диване и медленно думала о ней. Мне казалось, что я постепенно превращаюсь в нее. Я знаю, что нельзя превратиться в другого человека, но можно с помощью воображения выстроить с ним связь и попытаться представить, каково быть другим. В самых тяжелых состояниях я чувствовала связь со Светланой. Я словно обросла еще одной кожей, такой же землистой и плотной, как у нее. В моем теле образовался еще один костный каркас, и на него наросло ее мясо. Возможно, думала я, мне так тяжело именно от того, что во мне живет еще один человек. Я начинала писать о ней. Но черновик в приложении и в заметках айфона вызывал отвращение. Когда я открывала его, мне казалось, что текст сочится черной ядовитой жидкостью. Я чувствовала запах перегнившей плоти. Текст злил меня, но я упорно раз за разом заводила новый документ и писала. Первый черновик я начала четыре месяца назад, но заглянуть в него я боюсь. Я писала его в полусне, не совсем отдавая себе отчет в том, что делаю. Мне кажется, я писала его лишь для того, чтобы почувствовать, что я существую. Второй черновик я начала около двух месяцев назад. Я с одержимостью смертницы курила на балконе крепкие сигареты и писала по несколько строчек. Эти строчки были паузами между курением. Болезнь обострялась, и я начала терять зрение. Я писала наугад, не читая то, что получается. Меня злила моя собственная немощь и злила то, что внутри меня так много темноты, которую я не могу оформить. Внутри меня блуждала боль. Она занималась в крестце и постепенно очагами поднималась в голову. Написав абзац, я делала отбивку дефисом и начинала заново один и тот же текст. Мигрень не давала мне открыть глаза, и я зная, что сигареты ее усугубляют, все равно продолжала курить одну за другой. Эта жажда боли и никотина поглощала меня. В своей дымной голове я смотрела на ее комнату с диваном и тяжелыми синтетическими шторами. Светлана лежала в ней, и я рассматривала ее затылок с небрежно забранными волосами мышиного цвета. Комната пылала. На полу ребил ворсистый ковер с красным узором а ее диван был застелен китайским покрывалом с флуоресцентными бутонами. Ее халат синтетического шелка переливался в дымке моей головы. Я одновременно была ею и собой. Я одновременно была во времени смерти и тут же пыталась оживить свои онемевшие пальцы на ногах. Я пошла к врачу, и мне поставили диагноз «пограничное расстройство личности в фазе декомпенсации» и выписали таблетки. Как ни странно, таблетки буквально сразу начали действовать. На десятый день приема я проснулась и не могла узнать мира. Он был ясный, и в нем оказалось столько пространства, сколько я не могла себе и представить. Я открыла свой ноутбук, завела новую вкладку в приложении Ulysses и написала первое предложение этой книги. «Если бы у запаха был цвет...» Я бы сказала, что у запаха ее тела был цвет хлебного мякиша. Мать говорила мне, «Животное и человек отличаются друг от друга тем, что человек умирает, а животное дохнет. Нельзя, — говорила она, — сказать, что кто-то сдох. Это невежливо по отношению к усопшему. Но, — говорила она, — можно сказать про собаку или ворону, что она сдохла». Светлана опрокинула пустую рюмку на блюдце и, немного повременив, приподняла ее, чтобы посмотреть, на ли плотный круг. Мать тоже обратила внимание на остатки самогона на ее блюдце. Кольцо от рюмки было рваным, и мать сказала, что не видать ей любви, на что Светлана пренебрежительно ответила, что да, не видать ей любви, потому что подыхать скоро. Светлана часто говорила, что скоро сдохнет. Эти слова тревожили меня, а окружавшие люди не знали, что ответить. Она говорила о себе, как о больной собаке. В том, как она говорила о предстоящей смерти, я слышала усталость. Усталость не от болезни, а от самой жизни, которую она вынуждена была терпеть день за днем. Во всем, что она делала по своей воле, читалось желание освободиться. Светлану тяготили готовка, поиск работы, уход за ребенком. Она делала это, как говорила мать, спустя рукава, поскольку единственное, чего ей хотелось – гулять. Сейчас я думаю, что мое рождение повлияло на нее. В некотором смысле я отобрала у Светланы часть юности. Вынужденная постоянно отвечать за меня, она была несвободна в те годы, когда я росла. И когда я выросла, она с еще большей яростью Начала избегать любых обязательств. Возможно, я слишком много на себя беру. В ней изначально была эта тяга к алкоголю и беспорядочному сексу. Она использовала любую возможность, чтобы провести время в подъезде или попасть на пьянку. Я часто смотрела, как она в полудреме лежит на диване и смотрит телевизор. Утром после первой сигареты она шла в ванную краситься, и я шла за ней. Она садилась на край ванны и брала маленькое зеркальце, заляпанное тушью и отпечатками пальцев, подщипывала едва наметившиеся волоски под бровями и расчесывала ресницы специальной щеточкой. Взяв палетку с коричневыми тенями, она наносила их, потом растушевывала по всему веку так, чтобы получался аккуратный градиент. Затем слюнявила тупой жирный карандаш и подкрашивала брови. Светлана включала воду, чтобы она еле сочилась из крана, подставляла коробочку с ленинградской тушью и размачивала затвердевшую массу. Начиналось самое интересное. Светлана тщательно размешивала тушь и ровным, толстым слоем наносила ее на ресницы. Ресницы слепались, и она брала швейную иглу, чтобы разделить их. Ее ресницы, покрытые тушью, становились похожи на аккуратные хвоинки, а большие глаза выглядели огромными. Светлана не признавала новые виды туши, появившиеся на рынке в 90-х, и не верила рекламе Мейбелин. Несколько раз мать дарила ей тушь в аккуратных перламутровых футлярах, но она сохла на полочке под зеркалом в ванной комнате. Светлане казалось, что только ленинградская тушь способна создать нужный ей объем. Когда глаза были готовы, она брала тюбик с темной помадой и поверх нарисованного карандашом контура красила губы. Запах ее косметики смешивался с кисловатым запахом ванны, белизны и хозяйственного мыла. Светлана красилась медленно, не жалея времени и сил. Казалось, что в этих сорока минутах, что она тратила на красоту, был сакральный смысл. Если что-то шло не так, она громко, возмущенно материлась. Полностью стирала все со своего лица и начинала снова. Она не могла представить себя без косметики. И если с утра к ней заходили гости, а она была не накрашена, просила меня сказать, что Светки нет, и передать гостям, чтобы они зашли часа через два. Я часто вспоминаю нашу с ней последнюю встречу. Я приехала в Устелимск после долгого путешествия в Казахстан. У меня не было работы и не было денег. Казалось, что в мире есть только одно место, где я могу остановиться, и при этом у меня не будет необходимости работать и искать деньги на аренду жилья. Мать сказала, что я смогу остаться с ней на несколько месяцев. Я не жила с матерью уже около четырех лет, и за это время моя комната превратилась в склад старой мебели и одежды. Я заглянула за шкаф, посветив туда фонариком маленького телефона Nokia и увидела, что мать не убрала мои плакаты из журналов «Кул» «Cool» и «Все звезды». Там в темноте висели плакаты «Эминем», «Лимбискит», «Гражданской обороны» и «Земфиры». Я потрогала пальцем краешек одного из постеров и почувствовала запах пыли. Но мать выбросила мою кровать и вместо нее поставила старый раскладной диван. Спать на нем было невозможно. И я постелила себе на полу между шкафом с кламом и старой электрической плитой которую мать хранила на случай переезда. Я просыпалась, когда мать уже была на работе, завтракала оставленными для меня оладьями или гречкой и садилась смотреть телевизор. Мне нечего было делать, я вообще не видела смысла делать что-то. Просто часами смотрела передачи о затонувших деревнях и инопланетянах на РнтВ. Я и забыла, каким ослепительным бывает снег. Я смотрела на сугробы из окна и не могла поверить в их существование. Была долгая сибирская зима с большим ослепительным снегом. Я лежала на диване в кухне, смотрела телевизор и ждала, когда мать вернется с завода. В голове непрестанно гудело, и мне казалось, что мое тело состарилось, и вот-вот я вдохну и не выдохну. Это был далеко не первый депрессивный эпизод. Но я не готова была признавать свою болезнь. Мне казалось, что мир утратил вес и объем. Все мое внимание стянулось к маленькому кухонному телевизору, на экране которого от порыва ветра начинали ходить неровные полосы белого шума. Я не понимала, зачем я приехала. Время тянулось, и одновременно мне казалось, что дни исчезают, как растворяется дождевая капля, упавшая на поверхность черного озера. Мать возвращалась, мы ужинали и переходили в ее комнату. Там включали телевизор и смотрели вечерние новости и сериал. Иногда она спрашивала у меня, чем я занималась днем, и мне нечего было ответить. Я лежала на диване, и даже дыхание казалось неподъемной работой. Я вглядывалась в будущее и видела только серую пелену. У меня не было профессии. Единственным местом, где я могла заработать немного денег на жилье и еду, была кофейня. Но три месяца назад я написала заявление на увольнение, раздала вещи, купила походный рюкзак и уехала в Казахстан. Просто так. Не потому, что я хотела туда попасть, а потому, что мне хотелось оказаться на краю мира. Мне хотелось оказаться там, где не будет меня или я превращусь во что-то другое, сброшу свое тело, и освобожусь от жизни. Но, разглядывая высокие горы Тяньшаня, я поняла, что края не существует. Мир и время длятся бесконечно, и мне необходимо заполнять эту бесконечность какими-то действиями. Пить, есть, спать, ходить в туалет, говорить с людьми и заботиться, чтобы мое тело не испытывало голода. Выезжая в Казахстан, Я верила в возможность выйти за пределы собственного существования. Я верила, что можно избавиться от самой себя. Мне не было места в мире. Я испытывала горький страх от мысли, что мне придется день за днем проживать свою жизнь, жить здесь, в этой пустоте и безмолвии. Мать сказала, что Светлана обиделась на меня за то, что в прошлый раз, когда я отправляла им подарки, собрала большой набор школьных принадлежностей для ее дочери и сито из окея для бабки для самой Светланы ничего не передала. И ее это расстроило. Мать не стала говорить мне по телефону, что Светлана возмущенно бросила на стол упаковку карандашей и недовольная ушла в другую комнату. Она решила рассказать мне это, когда я приеду. Теперь я привезла для нее две футболки из «Глория Джинс» с принтом, на котором изящная калибри кормилась из тропического цветка. Бабка вышла встречать нас с матерью. Девочка, дочь Светланы, вышла в коридор и обняла меня. Я спросила бабку, где Светлана, и бабка сказала, что она мне не рада. Мать достала из сумки мои подарки для Светланы и передала мне – «Иди», — сказала она, — «может быть, удастся выманить ее из комнаты». Воздух был плотный, как остывающий воск, в горле стояло напряжение. Я не понимала, почему Светлана злится на меня. Ее злость была несправедлива, но я чувствовала горячую вину за то, что обидела ее. Я подошла к дверному проему, и Светлана, почувствовав мое присутствие, взяла пульт и сделала телевизор погромче. Я тихо обратилась к ней, но она не ответила. Мне было видно, как сильно она похудела за то время, что мы не виделись. Копна ее сероватых волос была забрана в хвост. Светлана сидела в полоборота ко мне и молчала, медленно моргая. Ее маленький нос, раньше бывший округлым, теперь заострился. Ее болезнь медленно ела ее изнутри но еще сильнее ее разъедала ярость. Подарок, который она ждала от меня и не получила, стал для нее эмблемой тотальной неудовлетворенности жизнью. Она злилась на меня, как несчастный ребенок злится на родителя за то, что он не дал ему любви. Возможно, думаю я теперь, так и неподаренный подарок был одной из немногих возможностей для нее не чувствовать ненависть к себе самой и собственной жизни. Я медленно подошла, доставая из пакета футболки. Светлана не обернулась, но я уже могла рассмотреть ее густо накрашенные ленинградской тушью ресницы, коричневые веснушки на щеках и сухие белые губы. Я позвала ее еще раз и сказала, что привезла для нее подарки. Я протянула ей расправленные футболки и попросила обратить внимание на то, какие они красивые. Я сказала, что фиолетовые и розовые цвета должны быть ей к лицу. Не оборачиваясь, она повела правой рукой, давая мне знак, чтобы я оставила вещи на кресле. Я положила футболки на кресло у ее дивана так, словно оставляла подношение божеству, и отошла. Выходя из комнаты, я обернулась и увидела, как она продолжала смотреть в телевизор. Ноздри ее тихо двигались в такт дыханию. Похоже, внутри она боролась со смешанными чувствами, обидой, любопытством и желанием не показаться слишком отходчивой. Я вышла в темный коридор, где меня ждала мать. Она стояла, опершись на стену, и ее карие глаза тревожно светились в темноте. «Ну что?» — шепнула она. Я пожала плечами, и мать виновато заговорила, что с годами Светлана все больше и больше становится похожа на отца. Дед Татарин был такой же невыносимый и обижался долго и свирепо. Только, — сказала мать, — Светлана никого не бьет, а просто злится. Дед же наматывал на кулак вафельное полотенце и с каменным лицом бил бабку, пока та, обмякнув со стоном, не оставалась лежать на кровати. Ему и ее боли было мало. Злость его искрилась, и все в доме погружалось в неподвижный страх. «Светлана всегда была похожа на дета», — продолжала мать. «Только если в детстве это выражалось в иррациональном упрямстве, то теперь она погружается в холодную молчаливую ярость. Раньше она была отходчивой, и ее просто было переключить, но теперь она все глубже и глубже зарывается в свою злость и неудовлетворенность. Она как в норе сидит в своем чувстве и не выходит оттуда». «Не обижайся на нее», — попросила мать. Она болеет, и хоть она делает вид, что это ее не беспокоит, но это не так. Потом она будет мучиться от стыда. На наш шепот вышла бабка. Она встала с матерью рядом, и я заметила, как они похожи. Обе кореглазые, их белая кожа сияла в голубой темноте коридора. Бабка держала в руках полотенце и, медленно накручивая его на кисти, промокнула влагу. «Ну что?» — спросила она, и подбородком показала на комнату Светланы. «Ничего», — ответила мать. «Ну, пойдем на кухню», — сказала бабка. «Проголодается, сама придет». Мы сели за маленький квадратный стол, застеленный клеенкой с рисунком. На этом рисунке был виноград и бокалы, наполненные шампанским. В нескольких местах клеенка протерлась, и было видно, как быстро эта грошовая роскошь может исчезнуть бабка поставила на стол тарелку с нарезанной селедкой отварную картошку и соленые огурцы места не хватает сказала она а большой стол я не стала ставить поэтому курицу достану вам из духовки мы с матерью сели спиной к двери бабка выдвинула противень и положила на наши тарелки по кусочку зажаренной курицы мам обратилась моя мать к ней там в пакете я принесла грибы бабка распрямилась и причитала, что забыла про них. Она сказала матери не вставать и пошла в коридор сама. Заодно, сказала она, Светлану позову. Я слышала, как в коридоре захрустел пакет. Она тихо что-то сказала о Светлане, и та ответила холодным тоном. Бабка вернулась с банкой маринованных грибов, вывалила их в глубокую пиалу и положила две ложки желтого майонеза из полулитрового ведерка «Провансаль». Я услышала шаги. В кухню вошла Светлана. Ее лицо было спокойным. Медленно она обошла нас и села на свое место спиной к балкону. Она сидела напротив меня, но смотрела куда-то в сторону и сквозь зубы заговорила с матерью. Бабка засуетилась, положила на ее тарелку кусок курицы и достала из шкафа маленький графин с самогоном и три рюмки. Увидев самогон, Светлана оживилась, ее голос потеплел. Она нервно обратилась к бабке, чтобы та уже наливала. Но бабка рявкнула. Сначала нужно за стол сесть, начать обедать, а потом уже пить. Убрав остатки грибов и селедки, задвинув противень в духовку, бабка, наконец, уселась за стол. Девочка пришла из спальни и попросила кусок курицы. «Сядешь с нами, дам», — сказала бабка и подвинула табуретку. Девочка села, и бабка дала ей свободную тарелку, а со своей отложила маленький кусок курицы и размятую отварную картофелину. Я старалась не смотреть на Светлану, потому что чувствовала, как она, не глядя на меня, всем своим телом следит за каждым моим движением и ждет моего подчинения и внимания. Бабка начала есть, все разложили по тарелкам селедку, огурцы и грибы. Я краем глаза смотрела на Светлану. Кожа ее была серой, и на маленьком лице, отороченном длинной завитой на бегу челкой, огромные коричневые глаза сияли, как мокрые камни. Удивительно, думаю я теперь. Она была такой крохотной женщиной, но в моменты злости сила ее чувства поглощала все вокруг. В эти моменты карие глаза пылали, И она из невидимой фигуры болезненной женщины, лежащей на диване, превращалась в реальную. Ее присутствие было настолько мощным, что, казалось, все звенит от напряжения. Тусклые сумерки погасили свет. Здесь никто не любил темноты, и бабка встала, чтобы включить лампу. Пока она возвращалась за стол, Светлана взяла графин с самогоном и налила по третьей рюмке. Женщины подняли тост за любовь. В тот день она сидела напротив меня, и я рассматривала ее краем глаза. За время, что мы не виделись, ее волосы отросли. Она не стала красить отросшие корни, и теперь ее сероватая кожа была в тон волосам. Я рассматривала ее сухую грудную клетку в треугольнике между полами синтетического халата. Казалось, что при всей ее крохотности и болезненности В ней таится столько темной нереализованной силы, что она готова поглотить весь свет, который есть в этом мире. Она сидела с ровной спиной и поднятым подбородком. Мать говорила, что Светка при всей ее слабости имеет несоразмерную гордость. Она гордилась просто так, ни за что, просто потому, что она существовала». Я помню свое случайное паломничество на юг Казахстана к старухе-шаманке. Был конец октября, и казахстанские степи выцвели и загрубели. Ветер выточил линии у подножья Тяньшаня. И каждое утро я взбиралась по желтому склону на гору. Пастуший пес шел вдалеке, он всегда шел на дистанции. Так корабли не подходят близко во время шторма. Мало ли что, резкий порыв, и пробьешь носом борт соседнего судна. Пса не чесали, и он шел, потряхивая серыми колтунами на скудных боках. Только однажды мне удалось сесть рядом с ним и погладить его по большой голове с подкорень срезанными ушами. Его череп был твердый, как тяжелый серый валун. Здесь таких валунов было много. Пес ласки не знал, он был здесь для дела. Ласкались и к ногам дворовые собаки. Они боязливо на полусогнутых разбегались, когда мы приводили отару а потом скулили и просили еду у порога. В кухню им входить запрещалось, только кошки ходили на кухню. Тихие овцы шли, и звук, с каким каждые губы из стада отрывали старую травку, был похож на звук, с которым капля бьется о деревянный карниз моего балкона. Овцы пахли кизячным теплом, иногда издавали влияние. Воздух над подножием горы был стылым. Было скучно и холодно стоять на одном месте. Поэтому мы, я и мой компаньон-старый пес, не давали овцам подолгу оставаться на месте. Мы шли под небом, медленным теплым стадом, наступая на крупные гранулы льда в рыжем межтравье. Я думала, смерть похожа на это долгое восхождение. Отшлифованные ветром холмы казались близкими на ладони распахнутой дали и мы взбирались на них, но каждый раз мелкий холм обращался непреодолимой горой. Как объяснить эту игру масштаба? Каждый холм при обходе изменял свой изгиб, и мне казалось, что в какой-то момент я запомнила эту местность как контур собственных пальцев, но, забравшись на гору, я смотрела на руку и, насмотревшись на свет, не могла ее осознать как часть своего тела. Старуха-шаманка говорила, что эти места — «Тело дракона». Он прилетел сюда и, сложив свои крылья и хвост, задремал. Иногда я ощущала его тепло под ногами, и горы рябились, как спящие крылья или собранная пятерня. Я забиралась на холм и смотрела, как серое стадо, медленно приступая, сдвигается к горизонту. Достав свою ноки, я ловила сигнал, я ждала редкие СМС из России». Когда стадо скрывалось в каменной складке, я бежала по мёрзлой земле, чтобы не потерять из виду овец. И пес шел параллельно, скупой на тревогу, он метил редкий кустарник. Мне сказали, зимой сюда не приезжают. Иногда паломники привозили конфеты и концентрированное молоко. Невестка старухи каждый день варила картошку и приносила заскорузлые баурсаки. Конфеты на керамическом блюде редели. И я каждый день выбирала что-нибудь повкуснее. Я их ела в прикуску с крепко заваренным чаем на молоке из низкой пиалы. Дни тянулись. Так тянется лента закатного облака над плоскогорьем. Я выводила баранов, а, вернувшись, шла чистить коровник. Мне говорили, что я приехала в самое мрачное время. Зимой мне сказали, редко режут барана, и приходится есть картошку на вонючем курдючном жире. Иногда я просила кислый густой айран у невестки старухи и медленно, маленькими глотками к вечеру его доедала. Можно было уехать, но некуда было ехать. Здесь я была пределе. У меня была миграционная карта, по ней я могла жить там еще шесть недель. Сначала я жила нелегально, но потом дала взятку местному бюрократу, и он поставил печать. Шаманка и ее сын помогли мне. Им были нужны рабочие руки. Мне говорили, что зима здесь – самое тяжелое время, однообразная пища, а линия горизонта делит небо и серую степь на две части. И говорили, если дожить до Нового года, можно увидеть смерть. Старики туда ехали умирать. Смерть встретить легче, если за ней приехать на святое место». Перед отъездом я закачала в свой mp3-плеер, купленный в Евросети, немного эмбиента, и теперь смотрела, как белая нитка зацепилась за травку и нервно тянется к белому солнцу на горизонте. И слушала Бьюриал и Холл Бауман. Я поднимала глазам маленький пластмассовый плеер, а потом отводила его на расстояние вытянутой руки. На фоне серо-белого хребта Тиншаня плеер казался ненастоящей, выдуманной вещью. Время ветра, колыхавшего травы, было тугим и непостижимым. Медленно он двигал горы. Несколько легких землетрясений в предгорье. Их хребет перестроился, как баранье стадо на выпасе. Камни упали ущелье. дракон выдохнул в дреме. Мне сказали, иногда шаманка танцует. При мне она танцевала дважды и пела, отгоняя шайтана. Я сидела на панцирной сетке и перебирала картошку, когда услышала крики. В лоскутном жилете с вытертым мехом она била палкой по гравию на дороге и что-то кричала на староказахском. Я видела тьму и не знала, как с ней справляться. Она вставала вокруг моей детской кроватки, а когда я одна сидела на пустыре в Сибири, я чувствовала сладкий запах и чужое присутствие рядом. Иногда шаманка звала всех в кухню темный ангар без окон, обитый гофрированным железом. И, сев во главе Достархана на Староказахском отвечала на вопросы паломников. И ее сын, высокомерно, как будто над ним не горит мутный светильник, но сияет золотая корона, медленно передавал ее сообщение. Шаманка копалась в бараньем жарком, так моя бабка копалась у себя в огороде, задумчивая и больная. Шаманка темными пальцами из-под картошки «Достала жирное колено барана и мне протянула. Такой был обычай. Она кормила паломников, как своих собак. Нужно было поймать губами конфету или кусок надкусанного баурсака и с набитым ртом и почтением благодарить. Рахмет Апа». После ужина она говорила, что готова ответить на любой из вопросов. И я через ее сына спросила, «Что мне делать? Тьма приходит ко мне». «Она и сейчас, — я сказала, — стоит за моей спиной и хочет со мной говорить. Но о чем с ней беседовать, я не знаю». Старуха на меня посмотрела, посеревшими от времени глазами, и медленно заговорила. Сын перевел. «Она не хочет тебе ничего плохого, но и хорошего от нее ничего не будет. Просто живи с ней. Это твой дар. Твоя темень внутри принадлежит мертвым». Это твой дар, она еще раз повторила тебе от нее не будет ни хорошо, ни плохо, так живут на земле, среди травы и камней, и никто не злится на камень от того, что он лежит под ногой. А теперь она сказала Иди на гору и думай, все умрут, и тебе придется жить одной, окруженной призраками. После третьей рюмки Светлана размякла. И я, заметив это, обратилась к ней и попросила передать мне селедку. Светлана спешно подняла тарелку и пальцами схватила рыбий хвост. Пока она проносила его через весь стол, все с напряжением молчали, потому что казалось, что кусок вот-вот упадет в салат или на тарелку с овощами. Но Светлана положила рыбу на мою тарелку и сказала, что помнит, что я люблю хвостики. Мать и бабка с облегчением выдохнули. Этим жестом Светлана показала всем, что я прощена. Она подняла на меня глаза и игриво спросила, куда делись мои волосы. Я рассказала ей, как нечаянно попала на юго-запад Казахстана к шаманке, которая лечит людей аскезой и предсказывает будущее. Шаманка обрила меня. В огромных Светланиных глазах засветилось любопытство. Она спросила, можно ли ей тоже поехать туда. Она болела туберкулезом уже несколько лет, но лечение не приносило никаких результатов. «Я», — сказала она, — «даже ездила в Иркутск в областную туберкулезную больницу, но они не смогли меня вылечить». Я рассказала ей, как однажды к шаманке привезли женщину. Ее дочь внесла женщину во двор на руках. Казалось, что от нее совсем ничего не осталось, кроме кожи и костей. Она практически не открывала глаз». Когда дочь положила ее обернутую в махровый халат на гравий и вытерла пот со лба, из кухни вышла шаманка и поприветствовала женщин. Дочь больной сказала шаманке, что мать не ест уже три недели, не может двигаться, отказывается от воды и только лежит на своей кровати. Старуха подошла к умирающей и раскинула полы халата. Все увидели, насколько истощено тело той женщины. На ее белых бедрах еле держались трикотажные трусы а небольшие груди обвисли и совсем утратили объем. Женщина тихо дышала с закрытыми глазами и не откликалась на зов. Казалось, она уже мертва, но что-то все равно оставляет в ней жизнь. Ее сердце по-прежнему билось и гоняло тяжелую кровь по худым венам. Шаманка велела дочери поднять мать на ноги, и та, не запахивая халаты на матери, с легкостью подняла ее за подмышки. Голова женщины опала на бок, но она так и не изменила выражение лица. Оно было спокойным и безразличным по отношению ко всему, что происходило вокруг. Все паломники и работники старухиного двора с любопытством смотрели на мертвую женщину. Шаманка спросила, чем болеет женщина, и ее дочь ответила, что никто не смог разобраться, что заставило ее мать перестать воспринимать мир и принимать пищу. Шаманка спросила, зачем она привезла ее сюда, И женщина ответила, что старуха – их последняя надежда. Сзади ко мне подошла Айгуль и тихо прошептала, что если эта женщина оставит здесь свою мать, то нам придется за ней ухаживать, пока она не умрет. Мне стало страшно от этих слов. Я представила, как вечером буду приходить в общую комнату для сна и видеть это мертвое тело, которое все никак не может отпустить жизнь. «Старуха еще раз», – спросила дочь женщины. «Зачем она ее привезла?» И та, поняв суть вопроса, ответила, что не хочет, чтобы ее мать умерла. «Тогда отпусти ее», — сказала старуха. «Пусть сама идет на кухню. Иди и налей себе чаю», — обратилась она к мертвой. Но мертвая не ответила, так и оставшись стоять, поддерживаемая дочерью. Шаманка велела женщине отпустить мать, но та испуганно продолжала держать мертвую за подмышки. Шаманка повысила голос, и тогда женщина, повиновавшись ей, отступила от матери на полшага, и та рухнула на гравий, как тряпичная кукла, потерявшая опору. Ее полиуретановые тапочки разлетелись, и полы халата задрались, а гравий оцарапал ноги, спину и ягодицы. Женщина не произнесла ни слова, не было слышно даже стона. Она не открыла глаза и осталось лежать в том же положении, которое приняло ее упавшее тело. Люди кругом взволнованно заохали, и дочь кинулась укутывать мать в махровый халат, запахнула полы и закрепила их поиском, а затем снова взяла мать на руки, как мертвого подростка. — Можно? — спросила женщина шаманку. — Мы останемся ночевать. Шаманка покачала головой и ответила, что не пустят их даже на порог кухни выпить чаю. Она велела женщине увести мать обратно домой и дать ей спокойно умереть от истощения. «Я не смогу помочь», — сказала она. Дочь мертвой с мольбой посмотрела на шаманку, и та ответила, что не лечат тех, кто смотрит в сторону смерти. Выслушав меня, Светлана спросила, что я хотела вылечить у старухи. Мне было неловко говорить. Казалось, что моя болезнь в сравнении с чужими страданиями выглядела как глупый каприз но, немного подумав, ответила, что мне бы хотелось понять, зачем я существую. На горе, когда я посла баранов, ответила я, я могла бы остаться надолго, потому что мне всегда казалось, что во всем мире нет места, где мне было бы спокойно. — И там тебе было спокойно? — спросила Светлана. — Нет, — ответила я. — Там мне было хуже, чем везде, но там у меня было дело. Я посла овец и вычищала коровник. Мать перебила меня недовольным смешком. Может быть, ей было понятно, о чем я говорю, но она не хотела подавать виду, и мне показалось, что она почувствовала жаркий укол вины. Она спросила меня, «Неужели тебе нет места дома, здесь, в Устилимске? У тебя есть своя комната, и здесь ты можешь жить столько, сколько посчитаешь нужным». Я посмотрела на мать в ее захмелевшие глаза и ничего не ответила. Тогда она встала и ушла курить в подъезд. Бабка тоже встала и пошла посмотреть, что делает притихшая девочка. Мы со Светланой остались одни. Она смотрела на меня, а я смотрела на нее. Пока никого не было, она налила себе рюмку самогона, быстро выпила и закусила куском маринованного огурца. «Мне не важно», — сказала Светлана, — «где быть. Все равно скоро подыхать». И лукаво улыбнулась мне. Во второй мой приезд в Казахстан старуха встретила меня у ворот. Она стояла у шеста, на котором висел череп лошади. Этот шест обозначал границу между ее двором и остальной деревней. Она живет там и сейчас. Местные называют ее ведьмой, а паломники просят ее сотворить чудеса. Чудеса, бывает, случаются. Только, говорит старуха, нужно для этого слушать свое сердце». Она встретила меня у ворот, в одной руке она держала вилы, а в другой свой посох, с которого свисали ленты и платки. Старуха велела выпить чай, а потом идти к остальным заняться работой. Она дала мне вилы и сказала, что за домом строят новый загон для баранов, и мое дело — разобрать кизячный забор и сжечь его. Старуха сказала, что я не успела на жертвоприношение. Утром сюда приезжала богатая семья и привезла двух баранов. Всех паломников раздели до гола и согнали в яму, над которой рыжему барану перерезали глотку. Теплая кровь стекала на белые тела, а потом, не омывшись, женщины шли мазаться желудочным соком. «Ничего», — сказала я, — «я уже была под бараном». Когда надо мной резали барана, я успела рассмотреть, как он подчинился человеческим рукам и замер. Его подняли кверху ногами и занесли над ямой. Двое мужчин держали животное, а третий, отведя баранью голову, полоснул по мягкой шее серым ножом. Темная кровь полилась из раны, и люди рядом со мной потянули руки к струе. Они умывались кровью и шептали молитвы. Здесь говорили, что бараны — это животные, которые знают свое дело. Говорили, что бараны — покорные. Они всегда служили людям, поэтому они тихо и со смирением ждут своей смерти. Омыться кровью барана значило стать чистым и приблизиться к духам рода. «Я знаю», — сказала старуха, — «ты приехала ненадолго». «Да», — ответила я, — «на неделю». Я сказала ей, что поступила в институт и больше не приеду, потому что буду заниматься литературой. Она ответила, что знает, зачем я приехала. Она видела во сне моего прадеда-татарина, и он просил благословить меня. Старуха сказала, что благословит, когда я поеду обратно добавив, что таким, как я, не нужны благословения. Я сама решаю, когда и куда мне идти, а когда кто-то велит мне остаться, сбегаю. «В прошлый раз», — сказала она, — «ты сбежала отсюда». В ее словах не было укора. Она знала, что мир — это движение, у которого есть свои причины, и она может влиять на многое, но не на все. «Таким, как ты», — повторила она, — «не нужно благословения». Но дух рода просил благословить тебя, и я сделаю это. Я сдала деньги и документы сыну старухи, надела платок и переоделась в рабочую одежду. За домом две обнаженные женщины в темных кровавых подтеках набирали из таза содержимое желудков жертвенных баранов и обмазывали им груди и лицо. Пахло теплой травой и кизячным дымом. Я подошла и посмотрела в таз. Белые, вывернутые ворсом наружу желудки, лежали в сгустке собственного содержимого. Был конец августа, и барана выпасли в горах, где влага и тень не давали траве сохнуть на тяжелом казахстанском солнце. Одна женщина, Айгуль, узнала меня. Она жила здесь еще прошлой зимой, когда я приезжала впервые. Многие жили здесь годами и учились у старухи лечить руками, видеть прошлое, будущее. Шаманка говорила, что каждый, кто приезжает к ней, имеет свой дар. Все, с кем я говорила, имели дар, полезный для других. Мой дар был бесполезен. Я не могла никого лечить и не могла видеть то, чего не видят другие. Я жила в темной дымке. «Зачем ты приехала?» — спросила Айгуль. Я ответила, что приехала навестить гору, а еще что меня мучает тяжелое чувство, что смерть ходит за мной по пятам. Но эта смерть не моя, а чья-то. Старуха сказала, что я буду жить долгую жизнь, но мне придется всю свою жизнь говорить с мертвыми. «Теперь», — сказала я, — «мертвые не дают мне покоя. Я живу в темноте от их теней». «Что ты будешь делать?» — спросила Айгуль. Ее жилистое тело было зеленым от желудочного сока барана, а прошитая люриксом косынка покрывала бритую голову. Я ответила, что буду заниматься литературой. «Как странно», — сказала она. «Ты бы могла остаться с нами и говорить с мертвыми, но выбираешь светский образ жизни». Она говорила это и размазывала фермент по своему животу. В ее взгляде я заметила любопытство. Я не решилась ответить и задала встречный вопрос. «Долго ли ей осталось жить здесь?» Айгуль ответила, что шаманка сказала ей жить здесь пять лет. Два года она уже прожила, осталось три. Но, — продолжила Айгуль, — «Ей все равно». «Если будет нужно, она останется здесь и на всю жизнь». «С бабушкой», — сказала она, — «спокойнее. Здесь мало тревоги и всегда есть еда и работа». «Разве тебе не хочется жить с нами?» — снова спросила она. «Ты можешь остаться здесь и говорить с мертвыми сколько угодно». Я почувствовала, что просто так мне от нее не отвертеться, и ответила. «Разве литература — это не разговор с мертвыми?» Глаза Айгуль стали пустыми. Теперь ей было неинтересно со мной говорить. Она наклонилась к тазу, выпотрешила последние сгустки наполовину переваренной травы и размазала их поляшком. «Позови собаку», — обратилась она ко второй девушке, которая молча слушала наш разговор. Та свистнула, и к нам подбежала грязная дворняга. Айгуль бросила ей бараний желудок, обулась в розовые кроксы, взяла таз и пошла к реке омыться в холодной горной воде. Я ворошила забор. Сносила кизики и солому к большому тлеющему костру, от которого в небо поднимался пахучий густой дым. Устав, я вставала, опершись на вилы, и смотрела, как медленно теньшань меняет цвет. К вечеру он начинал синеть, поднимался степной ветер, который приносил голоса женщин. Они пели и визжали от ледяной воды. Мне мыться в этой реке было запрещено, после купания у меня начинался цистит». Темные тени от больших облаков ползли по предгорью, и я чувствовала глубокое разочарование. Воткнув вилы в забор, я услышала писк. Из места, где зубцы вил вошли между плитками кизяка, выскользнула полевка. Она в панике заметалась у моих ног и шмыгнула в траву. Я быстро вытащила вилы и увидела на ржавых зубцах кровь и два крохотных мышиных тела. Руками я разгребла кизяки, и поняла, что разрушила мышиное гнездо. Я убила еще слепых мышат. Мне было горько от их смерти. Я собрала их тела и пошла показать их шаманке. Мыши жили в своем маленьком гнезде и пили материнское молоко. Теперь они мертвые лежали на моих ладонях. Я принесла мышат старухе, и она, с безразличием посмотрев на них, велела сжечь их вместе с забором. Я сложила их тела на тлеющие кизяки. Мир потемнел. Я убила новорожденных мышат. Их смерть захватила меня. Казалось, убив этих существ, я испортила все, что меня окружало. Светлана боялась рутинных дел. Вымыть полы, помыть посуду, протереть пыль, следить за самогонным аппаратом и каждые полчаса, когда самогонка заполнит полулитровую банку, переливать ее в трехлитровую с помощью воронки. Все это вызывало у нее скуку — и я понимаю ее. Раньше мне казалось, что жизнь в рутине — это какая-то ненастоящая жизнь, на которую я смотрю сквозь мутное стекло. И мое тело в этой жизни, отягченной повседневностью, растворялось, становилось невесомым. Я смотрела на себя и свои руки сквозь негаснущий шум в голове и мучилась. Мне казалось, что когда-то наступит день освобождения, и я окажусь в таком времени, которое станет тотальной вспышкой. В этот момент я присоединюсь к чему-то по-настоящему реальному. Но реальность не могла длиться долго. Я быстро выгорала и чувствовала отвращение. Обстинентный синдром забирал у меня остатки покоя. Я тревожилась и впадала в панические состояния. Иногда я думаю, что что-то похожее было и со Светланой». Я чувствовала влечение к разрушению, и мне казалось, что за гранью жизни есть нечто, что полностью оправдает мое скудное присутствие здесь. Врачи говорят, что именно это чувство пустоты и отчужденности, тяга к беспорядочному сексу, являются симптомами моей болезни. Я часто вспоминаю один вечер перед Новым годом. Бабка сказала, что холодец, который она варила весь вчерашний день, теперь готов и пора нам со Светланой собираться за елкой. Я ждала этого момента весь день и тяготилась ожиданием, потому что бабка наказала мне чистить отварную картошку для оливье. Под ногти сразу забился крахмал, и пальцы были липкими, но картошка в темной кастрюле все не кончалась. Светлана резала колбасу и яйца. А когда бабка отворачивалась что-то помыть, Светлана хитро смотрела на меня и клала в рот кубики розовой колбасы. Обернувшись, бабка с укором смотрела на жующую Светлану и ругала ее, потому что колбасы и так было мало. Когда все для стола было готово, бабка сказала, чтобы мы собирались. Я надела колготки, ритузы, теплую дубленку, валенки, песцовую шапку на завязках, а Светлана надела зимнее серое пальто и шапку-формовку. Пока бабка не видела, Светлана выпила рюмку самогона и подлила в графин воды из-под крана. Глаза ее искрились, и она сказала, что под бой курантов мы будем жечь бенгальские огни. Лисий воротник на ее пальто был вытерт на затылке. Была вытерта сзади и ее норковая шапка. Она надела коричневые сапоги на синтетическом меху. Мы взяли сани и пошли. Светлана сказала, что деревья в лесу рубить нельзя. За это могут взять большой штраф. Поэтому мы тихо пойдем за поликлинику и спилим небольшую пихту. Обычно люди покупали новогоднее дерево на площади перед ДК Яросама. Но денег на елку у нас не было. В моей семье считалось, что платить за то, что можно взять просто так, нет необходимости. К тому же нельзя было тратить деньги на то, что будет радовать нас недолго и в скором времени будет отправлено на помойку. Черное небо было чистым но в сером лесу его было не видно. Весь свет, что там был, отражался от высоких белых сугробов, иногда по стволам деревьев пробегал луч от проезжающих машин. Мы шли весело, и нас радовала эта дорога, в конце которой мы должны были принести домой самый настоящий трофей. Светлана шла впереди, а я волокла сани по узкой протоптанной в снегу тропе. Иногда она оборачивалась и поправляла формовку рукой в вязаной варежке. Я разглядывала ее силуэт. Все, что на ней надето, было с чужого плеча, и поэтому пальто было ей великовато. Бабка принесла его с работы, на ножной машинке сшила подкладку, а воротник спорола со своей старой шубы. Шапка Светлане досталась от моей матери. Ее шелковую подкладку стянули так, чтобы на маленькой голове она сидела хорошо и не спадала на глаза. Варежки также связала бабка. Светлана оборачивалась, и я видела, как она лукаво мне улыбается». Это было наше настоящее путешествие ночью сквозь зимний лес. Стоял мороз, и иногда светок на нас падали хрупкие комья снега. От радости я начинала что-то лепетать, но Светлана оборачивалась, чтобы приложить к накрашенным губам варежку. Никто не должен был нас услышать, потому что мы шли на преступление. Мы зашли глубоко, и лес открылся нам большой и светящийся, как сундук с драгоценностями. Мы были в самой его середине, даже шум проезжавших машин смешался с треском деревьев и стал волшебным гудением. Все, что нас окружало, и мы сами были осколком чуда. Я залезла в сугроб, чтобы найти подходящую пихту. Снег тут же набился в валенке, и Светлана с упреком сказала, что она предупреждала, и нужно было не заправлять ритузы, а натянуть их на валенке. Одно за другим я оттрясла деревья, чтобы очистить их от снега, а Светлана с важным видом отклоняла мои предложения. Среди деревьев я увидела несколько свежих пеньков. Кто-то, как и мы, пришел ночью и срубил пихту для новогодней ночи. Наконец я нашла подходящее дерево, ветки которого, насколько это возможно, были равномерно распределены по стволу. На южной стороне богатые лапы расслабленно свисали, а на северной были лысыми. Светлана сказала, что северной стороной мы поставим пихту в угол, а южную нарядим. Она развязала бечевку, к которой к саням был привязан бабкин топорик, и подошла ко мне. «Сейчас покурю, и начнем наше дело», — сказала она, сделав акцент на слове «дело». Мне казалось, мы были котом Базилио и лесой Алисой на поле чудес. Света даже потирала руками. Из-за уха она достала сигарету с коричневым фильтром и зажгла спичку. Мы стояли в тишине спящего леса, и тлеющая сигарета пахла. Ее запах смешивался с арбузным запахом мороза и медленно, в безветрие улетал куда-то наверх в черное сибирское небо. А теперь за дело, сказала она и начала рубить ствол пихты. Моей обязанностью было придерживать дерево, чтобы оно не раскачивалось. От ствола посыпались нежные бежевые осколки. Они пахли смолой и были теплыми, как обнаженный живот. Когда Светлана закончила, мы положили пихту на сани и крепко привязали ее. Обратно мы шли молча. Я тянула за собой сани, и ветки цеплялись за кромки сугробов так, словно они пытались остаться здесь, в лесу. Ощущение торжества и тайны куда-то исчезло, и даже лес перестал быть тихим. Мы быстро шли к шоссе. Светлана на ходу курила вторую сигарету. Перед выходом из леса она обернулась, И я увидела, как на оранжевом фильтре отпечаталась ее коричневая помада. Вот и все, сказала она. Праздник кончился, а теперь неинтересно. Наверное, она чувствовала то же, что и я. Когда мы шли в лес, нам казалось, что наше веселое путешествие станет грандиозным переходом в какое-то иное пространство беспредельного счастья. Но дерево было срублено, мы должны были возвращаться домой к скучной бабке и майонезной заправке, коричневым занавескам и крошкам яичного желтка на клеенчатой скатерти. Дома мы поставили пихту в трехлитровую банку с водой и подвязали ее верхушку к гордине. Мы укутали банку серой ватой и поставили маленьких тряпочных Деда Мороза со снегуркой. Я сняла с иголок последние кусочки льда и повесила несколько стеклянных шариков и шишек. Светлана сказала, что она распределит дождик и мишеру равномерно, потому что сама я не справлюсь. Когда я закончила с игрушками, она распутала прошлогодний дождик и заправила его основание под стеклянную розовую пирамидку на верхушке дерева. «Теперь все», — сказала она, — «пойдем ставить стол». Ночью Светлана разбудила меня. Стоя на полусогнутых, она держала между ног банное полотенце. Она сказала, что рожает, и велела идти к соседке вызвать скорую. Я надела тапочки, ее прокуренную кофту и вышла на площадку. Тетя Галя долго не открывала, да и кто откроет посреди ночи. После третьего настойчивого звонка она включила свет в прихожей, и я увидела, как в глазке загорелось светлое пятнышко. Я тихо через дверь позвала ее и попросила вызвать скорую. Сказала ей, что Светка рожает. Соседка быстро открыла и вынесла на площадку дисковый телефон. Мы сели на ступени и начали звонить. Трубку долго не брали, тетя Галя передала мне телефон, а сама вернулась в квартиру за сигаретами. Мы сидели на ступеньках, тетя Галя курила вонючую приму, а я ждала, когда хоть кто-то ответит на наш звонок. Светлана вышла на площадку и сказала, что воды отошли. Ее большие карие глаза сияли. Это было сияние страха. Все эти девять месяцев она была беременна, но, кажется, не осознавала, что ей придется рожать, и что однажды ночью она проснется в луже липких вод и почувствует тугие спазмы внизу живота. Она любила развлекаться, расстегивать молнию халата и показывать мне свой огромный живот с вывернутым пупком. По вечерам ребенок начинал упираться ногой в стенку матки. И мы, затихнув, ждали следующего толчка, чтобы убедиться, что внутри нее есть какая-то дополнительная, не только ее, жизнь. Это была не первая ее беременность. До этого она делала семь абортов от мужчин, которых мы не знали. Бабка снисходительно говорила матери, что Светлана опять нагуляла, и ей нужно идти в женскую консультацию. Тогда еще никто не знал об оральных контрацептивах. Презервативы из киосков приторно пахли синтетической клубникой, и аборт казался самым доступным средством. Мать настойчиво говорила Свете, что ей нужно поставить спираль. Мать сама пользовалась спиралью, но Светлана отмахивалась и каждый раз, идя на аборт, говорила, что это последний. В детстве мне казалось, что гинекологическая спираль похожа на спиральку от автоматической ручки. Но недавно я залезла в интернет, и посмотрела, как она выглядит на самом деле. Медная или пластиковая Т-образная деталька с усиками. Она скорее похожа на жука из моего леса, чем на что-то, что может защитить от беременности. Она вызывает тяжелое отторжение. После аборта Светлана приходила бледная и, свернувшись калачиком, еще несколько дней лежала на диване. Она говорила матери, что чуть не потеряла сознание, когда ее скоблили. После нескольких неудачных абортов у нее начиналось заражение, и она снова шла в женскую консультацию на повторную чистку и курс капельниц. «Удивительно», — говорила бабка, — «Светка как кошка. Ей, наверное, можно кончить на коленку, и она тройню принесет. Некоторые годами забеременеть не могут, а она после стольких абортов снова беременная ходит». Когда она лежала после аборта, бабка ходила мимо и спрашивала ее, стоили ли гулянки такой боли. Светлана зло отвечала, что это не бабкино дело. Когда она забеременела восьмой раз, у нее появился мужчина. Они стали жить вместе в бабкиной квартире. Бабка выдохнула с облегчением. «Теперь все будет, как у людей», — сказала она. На верхней полке шифоньера она хранила приданное для Светланы стопку новых простыней и кухонных полотенец. Несколько хрустальных лодочек для салата и тяжелый короб с новыми столовыми приборами. Бабка достала из шифоньера заготовленное ею приданное и передала моему отцу, когда моя мать выходила замуж. Полка освободилась, и теперь бабка начала готовиться к свадьбе Светланы. То, что происходило между Светланой и ее мужчиной, называлось гражданским браком. О свадьбе никто не говорил». И бабка на вопросы матери отмахивалась и отвечала, что надо сначала пожить вместе и только потом жениться. На втором месяце беременности Светлана выгнала своего сожителя. Она говорила матери, что начала чувствовать к нему невыносимое отвращение, буквально сразу как залетела. У Светланы был тяжелый токсикоз, она часами просиживала в туалете, потом голодная шла на кухню, открывала холодильник и, скорчившись от запаха еды, снова бежала в туалет. Она говорила, что этот мужчина требовал от нее заниматься сексом и хотел, чтобы она обслуживала его быт. Но Светлана, и без того не приспособленная к домашней работе, на первом месяце беременности превратилась в злобную гарпию. Темная кожа побледнела до трупного цвета, ее все время тошнило. Однажды сожитель пытался на нее навалиться, и она, измученная токсикозом и его домогательствами, выставила мужчину за порог той же ночью. Больше его никто не видел. Не видела его и девочка, дочь Светланы. Ребенку не было и полугода, когда Светлана встретила этого мужчину на прогулке, но он прошел мимо и даже не заглянул в коляску. После ее смерти дочь Светланы пыталась найти своего отца и написала ему в одноклассниках. Но он ничего не ответил. Бабка говорила потом, что семья этого мужчины не принимала Светлану. И им она казалась легкомысленной и гулящей. На пятом месяце Светлана начала набирать вес, но все равно выглядела как подросток. Она пыталась бросить курить, но врач в женской консультации сказала, что это может вызвать сильный стресс и рекомендовала уменьшить количество сигарет. Она запугала Светлану, что воды курящих матерей зеленого цвета, и поэтому Светлана курила по две сигареты в день – утром и вечером. Ее беременность пришлась на зиму. Она выходила в подъезд в своей фиолетовой кофте, прикрывая растущий живот, и быстро, стыдливо курила, пока никто не видит. Мне было сложно представить ее матерью, ее считали безалаберной, но бабка надеялась, что, родив, она почувствует то, что называется материнским инстинктом, начнет ухаживать за ребенком и возьмется за голову. Бабка собрала для нее пакет в родом Положила в него несколько чистых простыней, кусок мыла, расческу и зубную щетку. На рынке специально для этого дня бабка купила упаковку одноразовых бритвенных станков, а к собранному положила коробку конфет-ассорти и плитку темного шоколада Бабаевский. Светлана спросила ее, зачем шоколад? — Плитка тебе, — ответила бабка, — а конфеты подаришь акушерке, она будет лучше относиться. Пакет с бронзовыми полосами лежал на отдельной полке в шифоньере. И когда приехала скорая, тетя Галя заглянула в него и удивилась, что Светлане собрали все, а ночнушку не положили. Она ушла в свою квартиру и вернулась с двумя аккуратно сложенными трикотажными ночнушками. В ту ночь бабки не было дома. Она ушла на юбилей свахи и пришла под утро. Я проснулась около девяти от ее громкого храпа, И попыталась ее разбудить, но это было бесполезно. Бабка работала несколько смен подряд, чтобы попасть на юбилей, и теперь отсыпалась за все и за работу, и за праздник. К одиннадцати утра я решила все-таки разбудить ее и, сев рядом на кровати, позвала: сначала тихо, потом громче. Когда бабка не отозвалась, я оттолкнула ее, но она только перевернулась на другой бок. Тогда я перелезла через большое тело и зажала ей нос. Бабка медленно открыла глаза и вопросительно посмотрела на меня. Я спросила, знает ли она, где Света. «Как не знаю», — сказала бабка. «Спит в соседней комнате» и снова провалилась в сон. «Нет», — ответила я. Ночью за ней приехала скорая помощь, и Светлана уехала рожать. Бабка резко открыла глаза, села на кровати и в панике велела мне принести из шкафа ее колготки, черную юбку и блузку. «И сама одевайся», — сказала она. Она отерла выступившую спарину со лба углом пододеяльника, пальцами разворошила свалявшиеся короткие волосы и в ночнушке побежала в подъезд просить тетю Галю дать ей телефон. В роддоме ей сказали, что Светлана родила здоровую девочку три часа назад. Пока бабка бегала звонить, я оделась. Вернувшись, бабка быстро надела колготки, блузку и юбку, накинула пальто, в попыхах надела коричневую формовку, и мы вышли из квартиры. Мы стояли на остановке и ждали маршрутку. Все это время бабка тихо, возмущенно материлась и ругала меня за то, что я не разбудила ее раньше. Когда мы приехали к роддому, у крыльца уже стояла моя мать. Она сказала, что Светлане на палате, с другой стороны здания и что у них сейчас как раз время кормления. Мы обошли роддом и позвали Светлану. Она подошла к окну. На ней был блеклый халат и ночнушка тети Гали. Светлана повернула к нам коричневого младенца в больничных пеленках и слабо улыбнулась. «Нас было четверо. Теперь в нашей семье будет расти еще одна женщина». Бабка крикнула Светлане, что если она не назовет дочь в бабкину честь, то она ее не станет забирать из роддома. И Светлана заплакала. Она хотела назвать девочку красивым именем, а бабка требовала дать девочке свое. Светлана что-то прокричала в ответ Мы не услышали ее слов. Она отчаянно, как в воде, кричала сквозь мутное казённое стекло. Но ее тут же кто-то окликнул в палате. Светлана зло отвернулась и отошла от окна. Мать достала из сумки тетрадку в клетку и шариковую ручку. Из тетради она вырвала три листа и дала бабке и мне. А на третьем сама нацарапала записку. «Бабка, матерясь, написала, чтобы Светлана назвала дочь Валентиной». Я нарисовала для нее маленькое сердечко и написала неловкое поздравление с новорожденной. Мать собрала с нас записки и отнесла их на вахту роддома, чтобы нянечка передала Светлане наше послание. Светлана во всем зависела от бабки и теперь не могла не подчиниться ей. Проявлением ее воли было гулять и обманывать бабку, но делала она это из-под тяжка. Здесь же она должна была покориться ей и признать авторитет. Через три дня девочку зарегистрировали и назвали в честь бабки. Мне было грустно смотреть на Светлану. Она была заложницей своего тела и бабкиной воли. Мне казалось, что рожденная девочка обречена быть здесь, в этом мире, вместе с нами, и ничего хорошего с ней не должно было происходить, потому что она была частью нашей семьи. К рождению девочки мать привезла в квартиру бабки и Светланы мою детскую кроватку. Когда мне было около двух лет, Деревянные прутья в одной из стенок вытащили, чтобы я могла самостоятельно выходить из кроватки. Теперь ее поставили к стене тем боком, в котором не было прутьев. Мне сказали, что ребенок до полугода очень хрупкий и поэтому девочку нужно держать за головку, но ни в коем случае не трогать макушку. Дети рождаются с мягким черепом, и там, где у взрослого человека твердая кость, у младенца кожа, ее называют родничком. Мать взяла на руки девочку и показала мне, как на ее макушке в такт быстро бьющемуся сердцу вздымается покрытый черными волосами бугорок. Мы обступили кроватку и смотрели на девочку. Она лежала, завернутая в пеленке. Нос на ее плоском лице был похож на пуговку. «Странно», — сказала Светлана, — «у нее совсем нет переносицы». «Израстется», — сказала мать и прибавила, что я родилась с синими глазами и черными локонами, а спина у меня была, как у волка, покрыта густой шерстью. Ее выкатывали хлебом, чтобы я не была волосатой. А когда в год меня должны были подстричь, мать не дала брить черные кудри. «Плохо», — сказала бабка. «В год обязательно нужно побрить, чтобы хорошо росли». «Они и так хорошо растут», — сказала мать и указала на мою голову, словно я была музейным экспонатом. Девочка смотрела на нас снизу вверх. Ее голубоватые младенческие глаза мерцали. Я подумала, что она смотрит на нас так, словно она пришла откуда-то издалека, с изнанки мира. И мне было странно, что изнанкой мира оказался Светкин живот. Стоя над кроваткой спящей девочки, мать и Светлана обсуждали роды. Светлана весело сказала, что девочка вылетела из нее, как пробка, а потом задрала халат и показала свой опустевший живот. Она пошлепала по нему ладонью и сказала, что теперь он вялый, как мокрое полотенце. Мать посмотрела на ее темный живот и ответила, что после родов она носила специальный бандаж, но толку от него мало. «Ничего», — сказала мать. «Живот сам подберется, у меня через полгода он стал прежним». Только теперь, спустя 10 лет, видно, что я рожавшая. Светлана сказала, что в отделении ее первым делом раздели, и тут же акушерка начала ее брить. Я вспомнила пластиковые рукоятки синих бритвенных станков и то, какое неприятное чувство они вызывают, когда ложатся в ладонь. Волосы под тремя твердыми лезвиями похрустывают, а пена тихо шуршит. Светлана сказала, что брила неаккуратно и поцарапала лобок и одну губу. Потом поставила клизму, и когда из Светланы все потекло, ей было уже не порезов. Все это время она думала, как стыдно лежать ногишом, пока из тебя льется собственное дерьмо в перемешку с соленым раствором и околоплодными водами. В отделении было холодно, и ее никто не накрыл. Она лежала, задом чувствовала прохладу клеенки и слушала, как жидкость стекает в эмалированное судно. Светлана спросила у матери, сколько ей наложили швов. Мать сказала, что сразу так и не припомнит, но, немного подумав, ответила, что у нее был только один внутренний разрыв и три внешних. Но швы наложили хорошо, и уже через неделю она могла спокойно писать. «У меня», — сказала Светлана, вздохнув, ни одного внутреннего, но очень много разрывов сзади, спереди и с боков». Сразу после родов нянечка дала мне седло из скрученной марли размером с полена и сказала, что трусы надевать ни в коем случае нельзя. Туалет на третьем этаже. Я еле доходила, и так идти тяжко, а тут еще эта тряпка между ног. А если ее вытащишь, все кровью уделаешь. Я постою на ступеньке, отдышусь и снова иду. «А сейчас как?» – спросила мать. «Да никак», – ответила Светлана. «Прокладки меняю каждый час». Я тихо слушала их взрослые разговоры, и мне было не по себе от той будничной манеры, в которой они обсуждали кровоточащие разрывы на вульве. В детстве у меня часто был диатез на ягодицах, и несколько раз случался вульвит. Я знала, что моча, попадая на воспаленную кожу, очень сильно обжигает, и представила, что на моей маленькой вульве есть открытые раны, которые небрежно заштопали черными хлопковыми нитками, из бабкиного швейного сундучка. Я представила себе боль, с которой головка младенца появляется из вагины, и мне стало страшно за свое тело. Девочка в кроватке заворочилась, и женщины стали говорить шепотом, чтобы ее не разбудить. Мать говорила мне, чтобы я внимательно следила за тем, как они, взрослые женщины, ухаживают за младенцем. Мать сказала, что и я, когда вырасту, рожу ребенка, такую же маленькую девочку или маленького мальчика. Я пощупала свой живот, и ниже пупка болезненно затянула. Внутри меня тоже была тьма, и из нее мог появиться ребенок. «Этот ребенок, — думала я, — будет несчастным, запуганным человеком. Он или она родится в этот тесный женский мир, в котором все подчинено порядку и общей пользе. В этом мире, — думала я, — Никто не говорит ради того, чтобы их услышали, но все рявкают и поучают. Мы, я и Светлана были периферийной областью этого мира. Там, где кончались мы, я видела край тьмы. Возможно, думала я, в те дни, когда Светлана лежит на своем диване, внутри себя, она путешествует во тьме, краем которой является ее тело. Мы были периферией этого мира, потому что обе были детьми. Пусть она была старше меня на 15 лет. Мы были теми, кого было принято опекать. Светлана смотрела во тьму, и, возможно, там, за краем своей жизни, она видела радикальное освобождение от мира, в котором мы были вынуждены быть не по собственной воле, а по праву рождения. Теперь родилась девочка. А Светлана должна была сдвинуться и уступить ей место у края тьмы. Так работал порядок. Но Светлана не хотела принять его, и теперь мне казалось, что бабка как бы стала матерью своей внучки. Я знаю, что после смерти Светланы бабке удалось получить опеку над девочкой, и она с упорством одержимой окружала ее заботой. Светка подолгу смотрела на младенца и говорила, что она не может осознать реальности девочки. «Такое ощущение, — говорила она, — что я крепко спала, а потом у меня появился ребенок». Она неумело меняла пеленки и успокаивала плачущую девочку. У Светланы была маленькая крепкая грудь с темными сосками. У нее плохо получалось кормить, девочка все время отказывалась сосать молоко, а потом она совсем пропала. И Светлана часто отправляла меня на молочную кухню. Она ершиком мыла голубоватые стеклянные бутылочки с широким горлом и собирала их в пакет. На молочной кухне было душно и сладко пахло сливками – Меня немного мутило от этого запаха. Казалось, что все здесь и обитые жестью стол раздачи, и коричневый линолеум, и голубые стены пропитаны душным телом и приторным молоком. Я знала, что на молочной кухне дают специальные смеси из молока животных, но я представляла, что где-то там, в глубине кабинетов, лежит белоснежная матка-молочница. Тысячи ее сосков подцеплены к пластиковым молокоотсосам, А в теплую складку на животе работницы кухни кладут сырое красное и розовое куриное мясо, засыпают гречку и раскисший от влаги белый хлеб. Из всего этого получается молоко для младенцев, груди матерей которых иссякли. Часто Светлана просила меня вымыть замоченные бутылочки, и я, еле удерживаясь от рвотного позыва, счищала белые полосы жирощеточкой. Запах молочной кухни я приносила на одежде. И он еще долго стоял в квартире вместе с теплым запахом младенческого тела и сладковатым запахом детских испражнений. Смотря на то, как Светлана мучается с кормлением грудью, мать говорила, что ей еще повезло с сосками. Светланины соски были крупными, соски матери были крохотными и розовыми. Утром после моего рождения нянечка в роддоме принесла матери новое вафельное полотенце и велела растирать соски, чтобы я своим маленьким ртом могла ухватить их и сосать молоко. «Это молоко было с кровью», — говорила мать. «А у меня просто еле течет, разочарованно говорила Светлана, застегивая молнию халата из синтетического бархата. На одном из застолий Светлана рассказала свой сон. «Дочь — не весь человек, а только одна голова. Она не ходит, а катается за мной, как колобок». Мы шли с ней по лесу, и она упала во враг. Я забралась во враг, положила ее на край и стала выбираться сама, но как-то не рассчитала, оперлась на нее и всем весом навалилась на ее голову. Когда я вылезла, она все еще была жива, но она не плакала и не кричала. Она смотрела на меня глазами, полными любви и прощения. И тогда я заплакала от жалости и ненависти к себе за то, что сама убила собственного ребенка. Я посмотрела на Светлану, она замолчала и постаралась незаметно убрать слезы, выступившие на глазах. Она говорила в полной тишине, но никто, словно бы, не слышал ее. Бабка продолжала сосредоточенно жевать хлебную корку, а мать, точно замороженная, смотрела в стену, крутя рюмку. Никто не слышал ее, словно все во время ее рассказа оглохли или переместились в другое место. Я смотрела на нее, смотрела в ее большие коричневые глаза, отороченные жирно покрытыми тушью ресницами. Светлана сжала свои тонкие белые губы. Ей было больно, и ее чувство передалось мне. Воздух стал тяжелым и скупым. И я медленно и тихо проговорила, что ничего не знаю о снах. Мне и самой хотелось сделать вид, что я не слышала ее речи, но не могла отвернуться от нее и не могла оставить ее одну в этом темном проживании ее беспомощности и горя. Раньше мне казалось, что тьма, по которой путешествует Светлана, это неподвижное пространство. Возможно, тьма зарождается за кромкой леса, там, где начинается непроходимая тайга. Но, уехав из Устилимска, я убедилась в том, что это не так. Где бы я ни была и что бы ни делала, она путешествовала внутри меня. Часто она обступала меня произвольно, я оказывалась в самой ее глубине. Наблюдая за собой, я пришла к выводу, что она — неотъемлемая часть меня. Долгое время мне казалось, что, покинув Сибирь, я смогу освободиться от тяжести. Потом мне казалось, что, написав о своем детстве, я смогу поместить тьму в капсулу текста — но я глубоко ошибалась. Моя тьма — причина письма, но письмом ее не излечить. Писать из тьмы, чтобы ее законопатить, так же глупо, как лечиться от отравления ядовитыми грибами. Всю свою жизнь я искала место, в котором почувствую себя свободной от тьмы. Я искала это место в других людях и возлюбленных, переезжала из города в город, меняла работы. Верила во всё подряд, практиковала йогу и путешествовала с эзотериками. Все было напрасно, потому что это было бегство от собственного тела. Мое тело и есть тьма. Я часто думаю о сиренах. Страшные девы производят звук и усыпляют моряков. Они поют, сидя на груди человеческих костей. Все, кто попал в их плен, были разорваны и съедены. В детстве, узнав об этих мифических существах, я силилась представить звук, прекрасный и притягательный, звук, который издают женщины-рыбы, женщины-птицы. Я представляла их обнаженную грудь и теперь думаю об их коже. Их кожа кровит. Музы ощипали их перья и сплели венки. Так древние хтонические существа были унижены более молодыми. Но венки из перьев сирен на головах муз. Как влияет на них этот трофей? Неужели, став венками, перья сирен не сохранили своей зловещей природы? Я думаю о сиренах. Меня завораживает мысль, что они поют всегда. Где-то в море есть место, где звучит их голос. Мне хочется думать, что сирена — это аллегория памяти. Первородная память поет на груди человеческих костей. Можно ее не слышать, и, как Одиссей, залепить экипажу воском уши или, как Орфей, заглушить пение сирены собственной песней. Но от этого голос сирены не угаснет. Миф гласит, что смертные обрекли на гибель сирен. После того, как Одиссей обхитрил этих существ, они бросились в воду и превратились в камень. Хранит ли тот камень песни мертвых сирен? Я не верю в смерть, тем более не верю в смерть песни. Я знаю, что сирена — это моя память. Она звучит в моем теле даже тогда, когда я ее не хочу слышать. Источник песни взгромоздился на гору костей и отдается во мне вечным эхом. На ночь я залепляю уши розовыми восковыми берушами. Они глушат не все звуки. Гомон улицы становится неразличимым, но я чувствую его телом. Я думаю о моряках и, мне кажется, их чудесные сны стоили того, чтобы погибнуть. Иногда я уподобляюсь Орфею и пытаюсь заглушить свое тело письмом, но письмо конечно, а песни сирен будут звучать, когда я буду лежать в могиле. Я знала одного пса, бельгийскую овчарку. Он был так черен, что поглощал свет. Он был так красив, что я не могла на него наглядеться. Несколько раз я пробовала сфотографировать его, ничего не получалось. На этих фотографиях все выходило по-своему симпатичным, истянутый с дивана махровый плед, и царапины на деревянном полу, но пес на фотографии выглядел как черное неровное пятно, как будто кто-то вырезал или выжег часть снимка или реальности. Так бывает, когда смотришь на иссеня черных грачей, они расхаживают по талому снегу, и иногда останавливаются, чтобы своими горбатыми клювами сковырнуть наст и достать из-под него опавшие семена. Я часто наблюдаю за ними. Они гнездятся где-то недалеко от соседнего двора. Грачи прилетают стаей, и кажется, что их тела — это проходы в изнанку мира. Этот большой черный пес страдал от своей собачьей меланхолии. Часами он мог лежать, растянувшись у дивана с открытыми глазами. Я звала его но он не откликался. Его темные глаза в эти моменты становились светлее от блеска. Это были глаза, которые не видят ничего, кроме внутреннего события. Иногда мне казалось, что пес смотрит и видит там, внутри изящного черепа, свое закольцованное прошлое. Текстовый редактор поправляет заколдованное прошлое. Я ничего не знаю о прошлом черного пса, но знаю, что его уже взрослым взяли в семью, Он был тревожным и агрессивным, лаял на всех подряд, и поэтому на прогулку его выводили глубоким вечером, чтобы было возможным отпустить его с поводка и при этом никому не навредить. Хозяйка уходила вместе с ним в березовую рощу, где долго курила на поваленном дереве, и пила вино из термостакана, пока отяжелевший от своей тоски черный пес бегал среди белых деревьев. Иногда она теряла его из виду, звала по имени, и он возвращался. Когда он был совсем юный, никто не мог его угомонить. Еще до прихода гостей пса закрывали в дальней комнате, чтобы он никого не покусал. Однажды, когда я возвращалась из Казахстана в Устилимск, я остановилась у семьи, в которой жил этот пес. Ночью я проснулась от шороха и, открыв глаза, обнаружила, что он выбрался из своей комнаты и пришел посмотреть на меня. Он был удивительной красоты. Вытянутый нос и длинная шерсть придавали ему благородный вид. Пес обнюхивал меня спящую. Возможно, он не стал набрасываться, потому что я была беззащитна в своем сне. Может быть, дело было в том, что я, как и он, спала на полу. Места для сна не хватало, и меня положили на старый матрас. Теперь я проснулась и встретилась с черными глазами овчарки. Пес вздрогнул и отошел. Но, почувствовав мое смятение, сделал шаг вперед. Я протянула ему ладонь, и пес понюхал ее, сделал еще один шаг ко мне. Я не знала, как себя вести, и улыбнулась. Тогда пес забрался на мой матрас, и тихо скуля улегся мне на грудь. Он тут же уснул, а я лежала, придавленная его черным телом, и вдыхала запах его шерсти. Не помню, когда не стало этого черного пса, может быть, прошлой весной. Помню запах его слюны. С посидевшей морды она тянулась мрадной нитью. Когда я видела его в последний раз, он был стар. А мне почему-то нравился его запах. Запах гнилого, но все еще живого мяса. Я садилась рядом с ним и тихо принюхивалась, пока он смотрел своими блеклыми глазами в пустоту. И я пишу эту книгу из тьмы. Мне хочется курить прямо на диване и слушать, как за окном колеса машин разбрызгивают дождевую воду. Я бросила курить пару лет назад, но теперь снова закурила и хочу курить постоянно. Курить и лежать на своем диване. Вспоминаю Светлану. Ее болезненное тело и узловатые коричневые пальцы с покрытыми розовым лаком ногтями. Она непрестанно жаловалась на боль во всем теле. Утром она долго лежала в своей постели и поднималась только ради того, чтобы выкурить сигарету. Зимой в сером подъезде, летом на балконе. Она вставала с такой тяжестью, словно на ней был надет невидимый свинцовый комбинезон и медленно шла надевать фиолетовую кофту. Вернувшись, она пахла собой. Мне казалось, что ее кисловатый запах, смешанный с дымом от дешевого табака, ни на что не похож. Если бы у него было тело, он был бы щербатым, как хлебная корка. Светлана с той же тяжестью собирала свои простыню и одеяло, включала телевизор и с выдохом облегчения ложилась на диван. Когда бабка в очередной раз сокрушалась о Светлане на елене, та не обращала внимания. Без чувств и сожаления она говорила о болезненных ощущениях во всем теле. Было принято считать, что причиной ее бездействия была лень. Она могла лежать по несколько часов, неестественно вывернув шею, в таком положении обычно лежат мертвые голуби у московских подъездов. Светлана медленно закрывала и открывала глаза. Казалось, что свет, льющийся из окна, вот-вот разрушит ее глазные яблоки. И она, водя по ним веками, проверяла, можно ли вообще открыть глаза. Положение ее головы было продиктовано утренней мигренью, и шеей она шевелить не могла. Она держала свою большую голову, как хрупкий стеклянный шар. Это скучный и мрачный текст. Мне хочется курить, но курить на диване я не могу, а встать и взять сигарету нет сил. Боль блуждает по всему телу, бродит от кончиков пальцев к щиколоткам и ляжкам, трогая крестец и спину. Наконец боль достигает головы и давит изнутри так, словно гадкий гном надувает воздушный шар. В голове нет места ничему, кроме боли. Я вижу вывернутую шею Светланы, похожую на сизую шею мертвого голубя, и сама вытягиваю шею и чувствую жжение. Если бы у моей боли был цвет, я бы сказала, что она рыжая, как отблеск Светланиных глаз — Если бы кто-то спросил, какая это боль на ощупь, я бы ответила, как заржавелый, отравленный влагой трос, кислый, как испорченное яблоко. Я помню ее упругую и коричневатую кожу. Как и карие глаза, она досталась ей от отца Татарина. Мне хочется думать, что глаза ее были синими, но они не были синими. Синим был блеск ее глаз. Она лежала на диване, крохотная и вся в мурашках, но было не холодно. Ее кожа покрывалась мурашками произвольно, словно в комнате из пустоты появлялся неведомый ветер и волновал ее своим потусторонним холодом. Я часто вспоминаю ее ноги и голубоватые коленки. Мне хочется проникнуть в нее, стать ею, почувствовать ее изнутри, почувствовать ее внутреннее время». Я постоянно думаю о ней. В Москве было около четырех утра, когда она выдохнула в последний раз. Я ждала ее смерти на протяжении нескольких недель. Туберкулез уничтожил ее легкие, и она дышала маленькими слабыми рывками. Говорила она тихим шепотом. В Сибири было девять, и ее дочь отпустили с уроков, потому что учительница математики внезапно заболела. Дочь вернулась домой, вошла в комнату к матери, лежавшей на диване, и увидела, как та, обратив к ней глаза, головой двигать она уже не могла, выдохнула и больше не вдохнула. Ее дочь написала мне сообщение о смерти Светланы. Я попросила ее прислать мне фото матери. Она, похоже, не оправившись от шока, спросила, какую именно фотографию прислать, мертвой или живой матери. Сначала я оторопела от ее вопроса, но потом ответила, что хотела бы получить фотографию живой Светланы. Она тут же прислала мне снимок. Она сфотографировала на телефон старую фотографию, на которой Светлана сидит на нашем балконе. Глаза ее пьяно искрятся, а темная помада стерлась и осталась только по краям. Обычно это называется «съела помаду». На Светлане моя красная синтетическая рубашка на пуговках. Она улыбается так... Словно смотрит в бесконечно радостный день. Я узнала этот взгляд. Он появлялся у нее всякий раз, когда она начинала пить. Когда Светлана пила, она становилась счастливой и авантюрной. Она пела песни и без умолку болтала со всеми. Похоже, эта фотография была сделана на утро после материного дня рождения. Все проснулись с похмелья, выпили по пиву и курили на балконе первую сигарету. Я знаю этот свет. И знаю это состояние. Утром с похмелья, когда тебе никуда не надо идти, что-то происходит внутри, и ненадолго ты погружаешься в чувство, что весь мир — это священный приветливый сад, и ты ребенок в этом саду. Хочется длить это чувство и никогда не покидать мир, в котором так много радости и света. Но состояние эйфории длится недолго. Поэтому нужно постоянно добирать. Постепенно радость обращается в невыносимое, тесное опьянение, из которого нет возможности выскользнуть. И тогда ты продолжаешь пить еще и еще, в надежде вернуть хотя бы миг утраченного рая. К вечеру все превращается в злой, бессмысленный кутеж. Потом начинаются драки, ссоры и безумные гуляния. Когда сил совершенно нет, ты падаешь замертво и ранним утром в жгущем веке свете пробуждаешься. Все начинается заново. Медленно, день за днем, твоя личность разрушается. Ночами ты просыпаешься от тахикардии и приступов тревоги, но выйти из них можешь, только еще немного выпив или сказав себе, что так больше продолжаться не может. Я часто себе говорила, что так больше продолжаться не может. Думаю, и Светлана, и мать говорили себе эту фразу. Но стоило капли алкоголя попасть в рот, чертова карусель заводилась, и все превращалось в один невыносимый день запоя. «Я думаю о своем деде, отце матери и Светланы. Он страдал страшной алкогольной зависимостью. Похоже, он передал ее своим дочерям, а они, в свою очередь, передали ее мне. Я перестала пить пару лет назад» когда А сняла видео, на котором я, вдрызг пьяная, сижу на газоне и не впопад отвечаю на ее вопросы. Мои глаза в расфокусе, в них клубятся блики света, и я смотрю куда-то в пустоту. Я несколько раз просмотрела это видео, и мне стало стыдно за себя. У меня было чувство, что этими пьяными глазами в пустоту смотрю не только я. Через них в пустоту смотрят моя мать и Светлана». Мне стало не по себе от этого чувства. Я потребовала удалить запись. Мне хотелось забыть увиденное навсегда и больше никогда не брать в рот спиртное. Я не могу писать. Мир исчезает. Рев машин и редкие звуки птичьих голосов, крики мужчин на стадионе, желтый свет люстры смешиваются и давят на меня. Между мной и миром нет связи. Я замурована в своем теле. Я чувствую боль. Она блуждает от виска к правому трицепсу. Иногда пульсирует и унимается, если я обращаю на нее внимание. Мир исчезает, и на его месте появляется нечто другое, его назойливый и больной двойник. Хочется спать, но я боюсь засыпать, потому что боюсь упустить что-то важное. Может быть, думаю, я пока буду спать, пропущу время, когда мир станет четким, и я смогу писать. Сложно навести фокус на текст. Я пишу его наугад, зная, что делаю опечатки и забываю знаки препинания. Чтобы проверить абзац, я оттягиваю левое веко к виску, напрягаюсь и перечитываю крохотный фрагмент. К середине я чувствую усталость. Я недовольна тем, что получилось, но решаю оставить его, чтобы перечитать и поправить, когда зрение вернется. Я пишу рывками, Также неумело я набираю в легкий воздух, когда плаваю в бассейне. Сначала я долго лежу на диване и слушаю, как медленно идет время. Я лежу и чувствую, что место, где я есть, — это самое дно тяжелой долгой реки. Если погрузиться на дно реки, можно услышать, как вода в ней двигается и шлифует булыжники. Я лежу на своем диване и слушаю, как время шлифует меня — и как оно медленно изъедает меня и мир вокруг. Светлана танцует в своей комнате. На ее ногах розовые синтетические тапочки на полиуретановой подошве. Поверх капроновых колготок она надела махровые носки, чтобы колготки не износились раньше времени. Но я замечаю тонкую стрелку от пятки к щиколотке, которую она успела остановить капелькой темного лака для ногтей. Она еще долго будет носить их с высокими сапогами, пока зацепки не появятся на видных местах. Она медленно переступает с ноги на ногу, и я вижу, как двигаются мышцы на ее икрах. Капроновые колготки туго обтянули ноги и мерцают. Черная акриловая мини-юбка хорошо сидит на ней, а розовая кофта на молнии поднимается, когда Светлана приподнимает руки. И я вижу, как над юбкой выглядывает торс колготок, натянутый на темный живот. Сквозь плотный капрон видно аккуратный глубокий пупок. Глаза ее закрыты, и густо накрашенные ресницы лежат на щеках. Светлана подпевает, и ее губы в темной помаде складываются в капризную трубочку. Она блаженно улыбается и раскачивается в такт музыки. В ее ушах золотые серьги в форме нарядного веера. «Их ей подарила моя мать». В желтом свете люстры комната бурая, как нутро хищного животного, и Светлана закрыла глаза, чтобы не видеть ничего, что ее окружает. Музыка играет из пластмассового кассетного проигрывателя. Я слышу ее. Светлана сидит на бабкином кресле, на ее коленях дочь. Светлана выворачивает синие колготки и натягивает их на нее. Потом приподнимает ребенка за подмышки и кладет в кроватку. Девочка молчит и смотрит на мать. Светлана садится на корточке у кроватки. Я вижу, как ее голова склонилась с набок, и она усталым тихим голосом поет. А ты опять сегодня не пришла. А я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола. И ты войдешь в распахнутые двери. Девочка смотрит на нее и улыбается. Светлана гладит по маленькому животу своей темной рукой и, не зная продолжения куплета, тихо напевает мотив песни. Медленно девочка засыпает. И Светлана, еще немного посидев, с тяжелым выдохом встает и переминается с ноги на ногу. Тело затекло. Ее голубоватые ноги совсем худые, как у подростка, а на ступнях у нее фиолетовые связанные бабкой следочки. Светлана тихо идет к своей софе, включает телевизор и, сделав потише, всю ночь лежит, освещенная холодом экрана. На экране двигаются люди, они говорят, любят, ненавидят и поют песни. А Светлана лежит и где-то здесь спит ее ребенок, маленькая девочка, названная в честь ее матери. Светлана не зовет ее по имени, потому что не любит имени своей матери и потому что назвала дочь так не по своей воле. «Имя какое-то деревенское», — говорила она, «а я хотела красивое имя, поэтому она зовет девочку дочей». Под утро, когда все каналы спят и транслируют только белый шум, Светлана разочарованно щелкает кнопкой пульта, но ни один из каналов не отзывается, поэтому она нажимает на красную кнопку, и укрывается алым ватным одеялом, заправленным в белый изношенный пододеяльник, подбивает высокую перьевую подушку и закрывает глаза. Завтра будет новый день, новый темный день. Она хочет спать как можно дольше, чтобы новый день быстрее кончился, и она оказалась одна в этой комнате.